Когда в обществе оказываются люди, несогласные с общепринятым мнением, то если бы даже общепринятое мнение и было полная истина, и в таком случае эти люди, по всей вероятности, всегда имеют сказать что-нибудь, что обществу полезно слышать, и истина всегда что-нибудь дотеряет от их молчания. Могут возразить.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 чем они сами имели намерение быть, что в них нет ничего непримиримого со всеми требованиями самой полной нравственной доктрины, и все, что может нам дать лучшего какая бы то ни была этическая теория, мы можем найти и в этих изречениях, подвергая их не большему насилию, чем какое обыкновенно дозволяли себе над ним все те,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 Нет ничего, что бы могло даже хоть ограничивать или изменять ее. Я не отрицаю, что общее всем мнением наклонность к сектанству не излечивается свободой прений, а наоборот, даже возрастает вследствие этой свободы, раздражается ею. Вообще, когда людям представляется истина, которой они до той поры не знали, хотя и должны были бы знать, то они обыкновенно восстают против нее,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 как заботливо стараясь держаться как можно умереннее и тщательнее, избегая всякого рода излишних резкостей. Малейшее с их стороны отступление от этого делает только вред им же самим. Между тем, самая даже крайняя неумеренность выражений со стороны господствующего мнения действительно отвращает людей от признания противного мнения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 какое бы мнение он ни защищал, что дозволяет себе в полемике недобросовестность, лицемерие, нетерпимость, а не ставить это в вину только тем, которые защищают мнения, не согласные с нашими. Очевидно, что мы должны одинаково воздавать похвалу каждому, какого бы мнения он ни был, кто беспристрастно и честно относится к своим противникам и их мнениям,